Глава 28. Кадзу Некромант Проснувшись рано утром и открыв глаза, в первую очередь услышал какое-то копошение. А как повернулся на бок, чтобы понять, в чем дело, заметил двух девушек у стола. Одна сидела на стуле и скромно улыбалась, вторая расчесывала ее волосы, коротко постриженные красные волосы. Даже не сразу удалось узнать в ней Сару. Девушки и сами заметили, что я очнулся, но сказать что-то не успел, как Сара подбежала и, запрыгнув на кровать, обняла меня, ехидно ухмыльнувшись. «Маркус, как тебе? Что здесь происходит?» «Это ты лучше объясни, хмыкнула Арка, подойдя к нам ближе. Почему вчера не сказал, что привел домой подругу?» «Я не...» Сара меня опередила, продолжив. «Я рассказал о твоей сестре, как ты спас меня от того маньяка с ножом, помнишь?» «А? Да, конечно. Врет и не краснеет. А еще рассказала, что разрешил здесь переночевать. Если бы вернулась домой, отец бы снова избил за то, что сбежала. «Да ты тут целую историю придумала, пока я спал, что ли?» «Прости, сестрица, вчера мы поздно вернулись», — взглянул на недовольную девушку с расческой в руках. «Ладно, что с тебя взять? Не стану я Луне рассказывать, что ты с ней в одной кровати спал, раз спас ее вчера. Благородный поступок. А? Ага. У нас два часа до занятий, я пойду собираться. Смотри и сам не опоздай к завтраку, братец». Дверь захлопнулась, мы с Сарой переглянулись и одновременно рассмеялись. «Ну что, хорошо, я придумала. Считай, спасла твою репутацию». Да уж, сообразила. Настоящий чистильщик. К слову, зачем внешность изменила? Не только внешность. Девушка сбегала к столу и вернулась, показав мне паспорт. В этом мире эти бесполезные корочки в виде пластиковых карт использовали для хранения информации о себе. Ева Краймер, погоди, здесь твое настоящее имя, но... Я нашла у тебя на столе тетради которые ты вытащил из горящей комнаты. В каждой из них были спрятаны документы. То есть ты уже давно их заготовила? Конечно. Паспорт, водительское удостоверение, карта для оплаты, всякие справки и прочее. Я готова была стереть личность Сары из чистильщиков в любой момент. Напоследок поработала и над внешностью. Теперь я снова Ева Краймер... Из маленькой деревушки вдали отсюда. Будем знакомы, — улыбнулась она, блеснув зубками. А ничего, что будешь использовать свое настоящее имя? Вчера, когда Игорь произнес его, все хорошо. Давно пора принять себя настоящую. От прошлого ведь не сбежишь. А ты молодец. Ну и чем планируешь заняться? Пока еще не знаю. Скопленных денег хватит примерно на полгода роскошной жизни. Устроюсь в неприметный магазинчик и буду ждать, пока ты не станешь главой этого клана. Будешь ждать? Зачем? Как зачем? Станешь главой и устроишь меня кем-то вроде своего телохранителя. Девушка ударила меня в плечо, продолжаю улыбиться. Какая хитроумная! Хорошо! Думаю, к тому моменту уже все наладится. — Ладно, слезай с меня уже. В академию нужно собираться. Побудешь пока здесь? — Нет, отправлюсь по делам. Думаю, мы с тобой не увидимся какое-то время, но я обязательно вернусь. — Только будь осторожна. Смутившись, Сара, то есть Ева, отвела взгляд в сторону, ответив. — Не нужно за меня беспокоиться, дурак. На этом и сошлись. Мы с Аркой отправились в академию, а мой бывший куратор в свою новую жизнь. Не знаю, что она задумала, но уверен, что трудностей не возникнет. Мне же остается только ждать новостей. В то же время где-то в городе, постучавшись и войдя в кабинет, девушка в классической рубашке и короткой юбке, остановилась в метре от стола и поклонилась. Говорить начала, не поднимая головы. Господин Игрис вызывали. Есть новости, Моника. Как вы и приказывали, мы наблюдаем за чистильщиком Маркусом из клана Джира с безопасного расстояния. Пять минут назад он вместе с сестрой отправился на учебу. Но из здания вышла еще одна девушка. Судя по ауре, могу предположить, что третьей неизвестной действительно была ваша беглая подчиненная Сара. Так и думал. Она сумела сбежать. Прикажете выследить и добить? Нет, забудь о ней, махнул мужик рукой. Но вы ведь сами отдали приказ избавиться от нее. Почему сейчас решили отпустить? В нашем вчерашнем бою с Сарой я постоянно оставался на стороже, будто испытывал страх. Сначала не понимал, почему. Эта девчонка не смогла бы убить меня. Но теперь начинаю догадываться. Кажется, я все время смотрел не туда, куда стоило. Неужели дело в том слабом пареньке? Слабом? Игорь усмехнулся. Моника, ты слишком глупа, чтобы осознать, насколько сильно ошибаешься. Я вас не понимаю, господин. Я и моя сестра вместе наблюдали за ним. Типов магии нет, один только магический глаз и различные артефакты. А, ну еще он способен призвать какое-то животное с помощью алхимической печати. Тогда скажи, как за меньше, чем год, этот человек сумел повысить общий показатель с 1000 до 9000? Не знаю, господин. Общий показатель лишь на 2-3 десяток зависит от физических показателей. Все остальное отходит к магическим способностям. Но в случае с этим парнем, там на крыше недостроенного здания, я чувствовал от него угрозу. Настоящую угрозу. Мне казалось, что Маркус намеренно ничего не делает. Могу даже предположить, что я находился у него на крючке с момента, как снял барьер с тела. Он мог бы меня убить, если бы захотел, но не стал вмешиваться. «Прикажете устранить его?» «Ты мои слова мимо ушей пропускаешь, дура. Не хватало еще второй игрушки лишиться. Простите, господин. Значит так, продолжайте следить за ним, но не вздумайте приближаться». Я хочу выяснить, что скрывает этот парень и насколько он опасен на самом деле. Вас поняла. Как только Игорь остался один, достал из ящика стола пистолет и резко направил его в сторону шкафа, усмехнувшись. Ну и кто ты такая? Пространство у шкафа начало искажаться. Некий барьер спал. Там теперь стояла невысокая девушка с короткими зелеными волосами. Заметил меня. Неплохо. Ты совершила ошибку, вломившись сюда. Своими пустыми речами ты меня не напугаешь. Прекрасно ведь осознаешь, что если спустишь курок, мгновенно умрешь. Задрав голову и вздохнув, мужик положил пистолет на стол, добавив, что за времена пошли. Тут и там сплошные надоедливые букашки. Девушка уселась на диван и, скрестив ножки, застыла на мужском взгляде. Меня зовут Роза. Я пришла поговорить с тобой, чистильщик золотого ранга Игрис. Как только занятия закончились, выскочил на улицу, насладившись приятной прохладой. Насколько я знаю, скоро начнет холодать. Интересно, в этом мире так же холодно в зимнюю пору, как и в моем? В моем-то порой такая пурга могла пройти, что деревня сметала под корень. Даже мы сильнейшие дома отсиживались. Ну да ладно, есть дела поважнее предстоящих холодов. На следующей неделе у Арки день рождения. Насколько знаю, провести она его хочет в горах. Вот и не сидится же дома девки. Одно радует. Луна предложила решить этот вопрос самостоятельно. Пусть они с Аркой и воюют между собой, но все же остаются подругами, да еще и одноклассницами. Я же совсем не удивился, когда сказали, что вдали от города, как раз у Восточной горы, есть небольшая вилла клана Дио. Они в каком направлении вообще развиваются? Курорты решили в будущем везде понатыкать, чтобы деньги грести? Только вспомнил, как женушка подскочила сзади и, запрыгнув на спину, чмокнула в щеку. «Милый, какие планы?» «Думаю о насущном. Что-то предложить решила?» «Вроде того. Но не сегодня. Один из моих братьев решил познакомиться с собой». «Чего? Надеюсь, не такой же, как Рос?» «Нет», — рассмеялась красотка, продолжая висеть на мне, обхватив шею. Я подхватил женские ножки, чтобы ей было комфортнее. Он хороший. Как узнал, что у нас недельные каникулы скоро начнутся, так сразу и написал. Мол, через три дня ждет в гости. Интересно. Ну, отказываться будет грубо. Точно. К тому же он важная шишка в том городе. Заправляет двумя районами. Хочет обсудить возможную совместную работу в будущем, как станешь главой. Все только и ждут, когда я займу место папаши. Ну а как же? Представь, сколько возможностей перед нами откроется. К слову, ты думал о свадьбе, когда станешь главой? Насчет этого. В следующем месяце приезжает мой дядя. Отец договорился с руководством. Если смогу показать себя в бою против него, то получу второй номер в рейтинге семьи. Погоди, то есть... «Мы сможем сыграть свадьбу сразу после этого!» «Ура!» – закричала она на радостях, сильнее впившись в меня и прижавшись грудью. Мимо проходящие ученики даже начали оглядываться. «Потише, красотка! Всех птиц распугаешь!» – усмехнулся. «На деле же было приятно видеть такую реакцию. Я точно не ошибся с выбором. И правда...» Столько всего еще предстоит пережить. Становление главой, свадьба, поднятие уровня в союзе чистильщиков, окончание академии. И это только вершина айсберга. О проблемах вообще молчу. Тот же Маверик. Время тикает. Я становлюсь сильнее, но недостаточно быстро. Как же хочется узнать, почему после смерти мы оба попали в этот мир. Если бы подобное здесь считалось нормой, вопросов бы не было. Однако даже в учебниках древней истории о перерождении не сказано ни слова. В не верю. А потому стоит и дальше копать в этом направлении. К слову, может ли быть такое, что и остальные? Погодите-ка, это роза? Да нет. Маловероятно, что она одна из нас. Не буду забивать голову ерундой. — Милый! — протянула Луна, укусив меня за ухо. — Хочу мороженое. — Ну, тогда предлагаю в кафе. — Да! Ей-богу, иногда ты как ребенок. — Ну, тебе же нравится! — хихикнула она. — За мороженым! Только вперед! Ага, только вперед! Моя история в этом мире только начинается. Я стану сильнейшим и верну себе славу великого и ужасного некроманта. А до тех пор можно и жизнью насладиться. В конце концов, не зря же я вернулся.